Глава 11. Уважение к чужим убеждениям. Редкость его. Что значит уважать чужие убеждения? Борьба за истину, частичность заблуждений, частичность истины. Уверенность как результат невежества. Первое. Важное условие настоящего, хорошего и честного спора. для убеждения он или для победы и так далее, всё равно. Уважение к убеждениям и верованиям противника, если мы видим, что они искренни. Это условие соблюдается, особенно в нашей стране очень редко. Обычно люди живут ещё звериным обычаем в области мысли, то есть склонны считать человека, который держится других убеждений, или идиотом, или мерзавцем. или во всяком случае настоящим врагом это, конечно, признак или некультурного и невежественного, или же узкого ума. Поэтому ошибочно, например, мнение Шопенгауэровского Филорета. Димафил. Вера каждого для него священна, а потому должна быть священна и для тебя. Филорет. Отвергаю, что одно следует из другого. Не вижу, почему из-за глупости другого человека я должен чувствовать уважение к лжи и обману. Филорет ошибается, он не понимает смысла слов. Уважать чужое верование, убеждение, святыня это не значит уважать самоё содержание их. Трудно даже представить себе, как можно уважать какую-нибудь мысль саму по себе, отдельно от человека. Её можно только признать истинной или ложной. Уважать чужое убеждение, чужое верование значит уважать искреннюю веру и убеждённость в них человека и право на них. Вот что заслуживает уважения и сочувствия. Святыня для другого человека может казаться нам великим заблуждением, но раз это для него святыня, Мы должны к ней относиться как к человеческой святыне. Одним словом, уважение к чужой вере и к чужим убеждениям есть один из важнейших видов уважения к человеческой личности. Где мало первого, там мало вообще и последнего. Второе. Это, конечно, не значит, что мы должны чувствовать уважение к лжи и обману, как говорит Филорет. Но искреннее убеждение и верование не есть обман и ложь, оно может быть лишь заблуждением. Несомненно, что заблуждение, каково бы оно ни было, мы не только можем опровергать, но обыкновенно и должны делать это. Должны бороться с ним всеми силами своими, хотя бы оно было святыней из святынь для другого человека. Но ведь бороться можно не как пьяные мужики, которые при этом стараются выругать противника и задеть по личности. Существует известное рыцарство борьбы, опровергать можно самым решительным образом, но не оскорбляя чужих убеждений насмешками, резкими словами и издевательством, особенно не глумясь над ними перед сочувствующей нам толпой. Уважение к чужим убеждениям не только признак уважения к чужой личности, но и признак широкого и развитого ума. К сожалению, оно, повторяю, встречается у нас редко. Чаще встречаются споры, о которых писал Натсон. Мы спорили долго до слез напряжения, но странно собраться по разным стремлениям и спутники в жизни на общем пути. Друг в друге врага мы старались найти. Собственно, это и не странно, если, как продолжает он несколько ниже, в споре звучат поддельные стоны, крикливые фразы, чеславье. В таких спорах нет искренних глубоко правдивых убеждений, значит, не может быть и уважения к ним. Как глубоко правдивые убеждения? Так и понимание их ценности и уважение к ним чаще всего вырабатываются трудом, страданиями, опытом жизни. Третье. Здесь, кстати, можно привести некоторые соображения, помогающие иным бороться со склонностью считать наше мнение истиною, а остальные чепухой, результатом недомыслия или нечестности. Во-первых, просты и несомненны для обычных целей лишь истины нашего обычного опыта. Например, я не сомневаюсь, что спал эту ночь и что пил утром чай. Но чем сложнее и отвлечённее истина, тем менее она проста и тем труднее достигнуть правильной уверенности в ней. Между тем, огромное множество людей совершенно не понимает этого. Не говорю уж о молодёжи, которая заглянув в прихожую науки, думает, что уже всё познала, всё ясно и всё решено. Истина уже открыта. Её познал Кант или Маркс или кто-нибудь другой. Нужно много умственного, добросовестного труда и опыта, чтобы прийти к сознанию, к которому пришёл Ньютон под конец жизни. Что он собирал только камушки на берегу безбрежного океана истины, молодежи неизвестна величавая, гигантская, титаническая борьба за истину, ведущаяся человечеством и которой не видно конца, борьба при первых лишь шагах, которой мы присутствуем. Что останется через десять тысяч лет от наших теперьешних теорий? Неужели прогресс человеческой мысли застынет на Канте, Марксе и так далее? Из дали моря мысли неотличить от озера. Только тот, кто пробовал его исследовать, знает его неизмеримость. И такой человек всегда скромен. Четвёртое. Второе, чего не следует забывать это ложная мысль В большинстве случаев ложно только отчасти. С древних времен указывается на это, но без особенной пользы. Я думаю, нет спора, говорит Владимир Соловьев, что всякое заблуждение, о котором стоит говорить, содержит в себе несомненную истину, и есть лишь более или менее глубокое искажение этой истины. Ею оно держится, ею привлекательно. Её опасно, и через неё же только оно может быть как следует понятно, оценено и окончательно опровергнуто. Идея сверхчеловека один. Это надо помнить, но не следует забывать и того, что и большинство истин, выходящих за пределы простого обычного опыта, тоже не чистые истины, что в них есть тоже примесь заблуждения. большего или меньшего, которого мы оценить теперь не в силах. Оценят другие, оценят потомки. И мысль об этом должна постоянно смягчать самоуверенность и узость нашего мышления и способствовать тому, чтоб относиться ко всем взглядам, даже совершенно противоположным, с полным вниманием и без пренебрежения. Пятое В общем, кто пренебрежительно относится к верованиям или убеждениям других, показывает этим свою уверенность, что познал истину, и истина у него в кармане. Но нельзя отрицать и того, что чем человек невежественней, чем разум его менее развит, тем более склонен он к такой уверенности, и именно уверенности в тех вопросах, о которых имеет более смутное понятие. Продавец колониальных товаров имеет вполне законченный взгляд на иностранную политику. У юнной барышни вполне установившийся взгляд на религиозные вопросы. Сельская поповна выскажет твёрдые убеждения, что Париж никогда не будет взят и так далее. И все они нисколько не сомневаются в верности своих взглядов. Минта одним словом Степень убеждённости не пропорциональна количеству затраченной на неё умственной работы. И быть может, общее правило таково, что чем менее уверенность основана на рассуждении, тем крепче за неё держится. Склонность к слепой уверенности, по замечанию Бена, присуждена человеческому уму и только постепенно её ограничивает опыт. Минта, логика, введение два. Помня все эти соображения и применяя их к себе, а не только к другим, человек значительно убавит самоуверенность собственной мысли, а вместе с этим возрастает уважение к право других людей мыслить и решать вопросы по своему, что играет очень немалую роль в правильном споре. Надо ясно сознать, что человеческое знание творится. И идет вперед путем необычайно сложного процесса борьбы мнений, верований, убеждений. То, во что мы лично верим, только часть борющихся сил, из взаимодействия которых вырастает величественное здание человеческой культуры. Все они необходимы, и борьба их, честный спор между ними, необходимы. И если владычествует одна из них,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 Только обладая таким умением охвата спора, можно всегда, когда нужно, отвести довод противника, то есть указать, что он совершенно не относится к делу. Нигиль адрем. Нередко подобный довод, вкравшись незаметно в спор, решает всю судьбу его, отвлекая внимание от существенного. Это одно из самых действительных орудий в руках опытного софиста.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 Разногласие, в которых является корнем разногласия во многих других вопросах, между прочим, и в вопросе, о котором идёт данный спор, называется в последнем случае корнями спора. Так, по словам другого известного педагога, в корне большинства споров о педагогических методах лежит разногласие в вопросе о целях воспитания и тому подобное. Очевидно, должно существовать разногласие в вопросе о средствах, поскольку не установлено, в чём должны состоять цели, или вернее, поскольку мы оставляем без внимания вопрос о целях. Мюнстерберг. Психология и учитель 8. Раз спор касается каких-нибудь отвлечённых истин, оценки и тому подобные суждения, который не устанавливается путём одного опыта, всегда надо стараться отдать себе отчёт, не имеет ли он более или менее глубоких корней. Кто умеет это сделать, тот спасёт себя от многих бесполезных словепрений. И если ему всё же необходимо будет спорить, не опускаясь к корням спора, он сможет сделать это вполне сознательно. Требует такого спора лишь того,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 И не из вот этих корней. Спор обращается часто в ряд неосмысленных и бесцельных схваток. Спор из-за принципов для победы пустой спор. О нём нечего и говорить. Спор для убеждения, как уже сказано, редко приводит к цели, если у противника в данном отношении твёрдые принципы или природные склонности к определённым принципам.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 или один из противников решил, что довольно спорить, всё равно толку не будет, и так далее и тому подобное. Завершается же спор тогда, когда одна из сторон отказывается от своей точки зрения на тезис, убеждена противниками. Так что победа в споре далеко ещё не всегда завершает спор. Она может лишь окончить данный спор. Поэтому наиболее серьёзные споры в науке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 То есть, если, например, доводы противника будут разбиты, и он не найдёт новых и замолчит, цель достигнута, лавры получены. Если спор ведётся для исследования истины, то эта цель будет достигнута также при незавершённом споре, как и при завершённом. Высказаны, сопоставлены, сравнены различные доводы за и против тезиса. Выяснились с разные точки зрения в разбираемом вопросе. Выяснились слабые и сильные места наших доказательств, быть может, найдены новые доказательства и так далее и тому подобное. Польза может получиться огромная, хотя бы вопрос и не был решён. Споры Сократа в платоновских диалогах редко завершены. Иногда и победа Сократа сомнительна.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 Впечатление их сгладилось, и выступили на первый план прежние его убеждения, взгляды, настроение, желания и так далее. И если вспомнится важный довод, он может отмахнуться от него, как от надоедливой мухи. Человек убежденный против своей воли в тайне остается при прежнем мнении. Все наши самые сильные доводы.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 В него вносятся оговорки, исправляются неточности и так далее. И он принимается обеими сторонами уже в этом изменённом и исправленном виде. Бывает и так, что во время спора выясняется, что надо прямо отбросить и тезис, и выдвинутый против него определённый узкий антитезис. Например, тезис это насекомоеядное животное, Узкий антитезис к нему это травоядное животное. Наоборот, широкий или формальный антитезис сводится всегда только к чистому отрицанию тезиса. И потому, если тезис ложен, всегда антитезис истинен. Тезис это насекомоядное животное. Широкий антитезис это не насекомоядное животное.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 обословливается именно таким завершением споров, в котором отдаётся должной той доли истины, какая заключена в обоих борющихся мнениях.